12 марта 1943 года. Город Кируна, королевство Швеция. Лучше гор могут быть только горы. Пройтись по альпийским лугам, прокатиться на фуникулёре, спуститься на лыжах по снежному склону, напиться ледяной водички из горного ручья, поймать в нем же форельку и запечь ее на углях, полазить по склонам с ружьишком, выслеживая разнообразную дичь. Много чего напридумывали люди, много развлечений и удовольствий приносят горы заезжему путешественнику-отпускнику. Счастливы местные жители, доволен отпускник. Недоволен только горный баран, которого пару часов назад подстрелили для ароматного шашлыка на развеселом пиршестве-перекусе. Но кто в горах обращает внимание на мнение барана? Кого оно волнует? Что-то отвлекся. Может быть, когда-нибудь потом приеду сюда в отпуск за всем вышеперечисленным. Но вот сейчас для нас горы, разделяющие Кируну и Нарвик, не место отдыха и беззаботных прогулок. Война в горах — та еще морока. Наступление в горах — охренеть какая проблема. Стоит обороняющемуся включить голову и хотя бы немного подготовиться и захлебнуться сколь угодно большие силы наступающего в своей крови. Проблема в том, что нет возможности в горах развернуть для наступления всю мощу армии. Взвод, посаженный в оборону на перевале, может сдерживать наступление дивизии. Лишь бы патроны вовремя подвозили. А все потому, что против того взвода вся дивизия наступать не сможет чисто физически. Нет места. Наступать будет рота другая, может батальон. Поляжет на склонах горы эта пара рот под пулеметным огнем. Пойдут следующие роты, опять полягут. И так до тех пор, пока не кончатся роты в дивизии. И пройдет дивизия этот перевал, только если у взвода патроны кончатся раньше, чем роты в дивизии. А как же танки-артиллерия? Они же должны быть в уважающей себя дивизии, если эта дивизия из состава уважающей себя армии, уважаемого и мощного государства. Да, есть танки-артиллерия, но толку? Танк не может карабкаться по отвесным скалам, танк очень легко остановить на горной дороге. Обвал камнепад не редкость, а когда еще все вокруг стреляют, все вокруг взрывается, да и ствол танкового орудия чаще смотрит в горный склон, и в поле зрения танкового прицела почти никогда не попадают вершины перевала Артиллерия достать обороняющихся может с трудом. Затащить в горы крупную артиллерию еще та проблемка. В горы чаще берут облегченные горные образцы меньших калибров, меньшей мощности. Для того, чтобы укрыться от огня артиллерии, бойцу достаточно всего лишь на пару метров отползти скатиться с гребня на обратный склон. Все недолеты снарядов будут прилетать камнепадами на свои же наступающие роты. Все перелеты будут бесполезно исчезать на склонах дальних гор. Авиация и высокоточное ракетное оружие могут помочь в штурме очередного перевала. Но управляемые ракеты пока только в проекте. А авиация, против нее имеется ПВО и истребительное прикрытие. Можно закинуть в тыл к обороняющемуся десант. Можно. Но он столкнется с той же проблемой, что и взвод на перевале. Патроны боеприпасы. У кого их больше, тот и заказывает музыку в горах. На себе десант много не утащит. Снабжение по воздуху гораздо менее эффективно, чем снабжение наземным транспортом. Так что и десант для перекрытия путей доставки боеприпасов обороняющимся на перевалах не всегда успешен. Чаще не успешен. Есть, конечно, нюансы. Можно всяких хитростей подлянокто придумывать для обороняющихся, но и обороняющийся способен ответками нагадить. Если что, это я про штурм немцами нашего Кавказа. Но вот теперь уже нам предстоит пройти с боем по горам. Пути дороги, слова партии, игру разведаны, рассмотрены и на карты нюансы нанесены. Но как там в реале будет? Придумки заготовки у нас есть. Но вот сработают ли они против Дитля? Все-таки армия у него непростая. Солдаты в массе своей в нее набирались из горных районов Германии и Австрии. С 40 -го года воевали они опять же все больше по горным местностям странам, опыт накопили немалый. Быстрота и наглость, расчет и тщательная подготовка, тесное взаимодействие и согласование с северным приморским флангом Карельского фронта – вот наша надежда на успех. Если смогут наши под Мурманском сковать силы Дитля, если авиация фронта сможет скинуть на землю самолеты Люфтваффе, Если сможем удержать и сохранить в работоспособном состоянии единственную железную дорогу, связывающую нас с базами снабжения, то будет нам удача и пипец Дитлю. Если что-то где-то пойдет не по плану, то можем и кровушкой умыться. Разреши, Ильич? В трофейный штабной вагон заглянул Сатрап и Душегуб Корнеев. Заходи, чем порадуешь? Полторы сотни пленных насчитали. Начинает доклад начальник корпусного особого отдела. Но всего два допроса пригодных офицера. Морской лейтенант Тыловик и начальник саперного оркестра. В Вермахте отдельный саперный батальон по штату имел свой оркестр. Музыканты оркестра в случае необходимости использовались на подсобных работах. Бережер-начальник оставался за главного в пункте постоянной дислокации при убытии из него батальона а также в случае выбытия из строя гибели всего командного состава батальона мог возглавить батальон. Суровые парни оказались. Десять минут призывали нас сдаться. Обещали кормить хорошо. Короче, Вазик, протрезание гениталий и пальцев можно опустить. — Как можно, товарищ генерал? — дурачится Корнеев. — Мы ж не звери. Я им нашу рижскую газетку дал прочитать. Сразу поплыли. Короче, было их два батальона. Саперный и сводный из береговых моряков-матросов Нарвикской базы. Задача удержать Кируну до подхода сводной моторизованной бригады. Эта бригада сборная солянка из частей, надерганных с передовой и на Мурманском направлении. По идее, бригада должна прибыть автотранспортом в Нарвик сегодня к концу дня или к завтрашнему утру. Потом грузится на эшелоны и бегом сюда. Что-то более конкретное по составу бригады дирижер доложить не смог в виду неосведомленности. Моряк-тыловик знает тоже только о самом факте, что сюда сегодня-завтра должна прибыть бригада. Про Нарвик рассказал, подтвердил все то, что у нас и так уже было известно. Больших кораблей в Нарвике сейчас нет. Два эсминца, десятка полтора шнольботов и столько же разнокалиберных грузовых судов. ПВО частично ослаблена восемь батарей сюда пригнали позиции откуда сняты зенитки на карте показал войск кроме собственно подразделений на береговых батареях и батареях пво почти нет батальон фельджандармерии но он вроде бы раздерган на патрулирование побережья все что можно было с кораблей и береговых служб в морскую пехоту мы уже здесь положили в вагон вваливается довольно маргелов товарищ генерал-майор Давайте без чинов. Василий Филиппович. Есть. Получена сводка из Мурманска. Штаб ВВС фронта утверждает, что авиачасти противника на севере Норвегии разгромлены в течение прошедшего дня. Средства объективного контроля подтверждают сведения авиаторов. Авиаразведкой установлен отвод разрозненных подразделений противника из ближних тылов в Лаксальв. Там во второй половине прошедших суток формировались автоколонны. Автоколонны выдвинулись в сторону Нарвика. Авиация фронта ночью проводит штурмовки мостов, тоннелей и перевалов по маршруту следования колонн. С рассветом начнут искать и бомбить, собственно, колонны. Вот и немецкая сводная бригада нашлась. Что на земле? Артиллерия фронта во второй половине прошедшего дня вела интенсивный обстрел передовых позиций немцев. По плану сегодня ночью должны были быть выброшены морские и воздушные десанты в ближний тыл немцев, а с рассветом должно начаться общее наступление. По десантам, понятно, нам пока ничего не сообщают. Наступление начнется, — надштаба взглянул на часы, — через четыре с половиной часа. Что и как там пойдет, думаю, узнаем к полудню. Что по железной дороге? Буденский железнодорожный узел работоспособен и под полным нашим контролем. Передовой бронепоезд и эшелон с мотострелковым батальоном час назад прибыли на станцию Ялливари. сопротивление шведов на станции почти не было. Сейчас там устанавливают советскую власть, но уже доложили о том, что транзит по железной дороге в сторону Кируны открыт. Все эшелоны с частями корпуса уже миновали Хапаранду. Контроль над железной дорогой и населенными пунктами вдоль нее, на территории Финляндии, за исключением Торнио, передан частям 19-й армии. Первая группа эшелонов с нашими частями сюда прибудет к 4 часам утра. Два эшелона приданной гаубичной бригады уже на подходе к будану Сюда они должны прибыть к рассвету. Две батареи ТМ-1180 уже в Торнио. К рассвету должны быть переставлены на местные колеса. Если ничего не случится к концу суток, могут быть уже под Нарвиком. Как-то так, Леонид Ильич». «Прекрасно. 36 152-мм гаубиц мл 20 нам весьма пригодятся на подходах к Нарвику. восемь морских 180-мм пушек с дальностью стрельбы в 37 км – вообще песня». А как же проблема с транспортировкой на позиции в горах тяжелой артиллерии? Оказывается, какая-то шведская компания чего-то там в горах под Нарвиком полезного нашла. Полезного для Рейха, естественно. Несколько площадок для закладки шахт-карьеров начала оборудовать. Вменяемые дороги для тяжелой техники до этих самых площадок успели проложить. Места разгрузки этой тяжелой техники с железной дороги в горах оборудовали. Вот только тяжелая техника... На те же площадки не строительная пойдет. Потянут на те площадки трактора-тягачи нашу тяжелую артиллерию. А с тех площадок по случайности как раз нашим МЛ-20 хватает дальности дотянуться до нарвикских укреплений. Протаемки вообще не вопрос. Они с любого более-менее ровного участка железнодорожного пути стрелять могут. Квиттанге Второй мотострелковый батальон бригады Андрианова уже вышел квиттанге. и взял под контроль мост через Турн-Эльвен. Сопротивления никакого там не было. Ага, это единственное место, где немцы могли бы пройти с севера Норвегии в Швецию, к нам в тыл или во фланг. Вряд ли они там теперь пойдут при отсутствии своего истребительного прикрытия. Дорога-то длинна, трудна, пустынна и малонаселённа, хорошо просматривается с воздуха. Пожгут наши лётчики на ней всё, что попытается в нашу сторону ехать. но подстраховаться все-таки стоит. Ладно, до рассвета еще почти 4 часа. Начинаем грузить часть подразделений на трофейные платформы. Как из Будена придет бронепоезд, быстренько меняем ему тендеры на обоих паровозах и в путь. К морю. Холодному Северному морю. Точнее, к Норвежскому морю. А еще точнее, к его заливу, именуемому аборигенами Офотфьорд. 130 километров до норвежской границы. И еще 20 до Нарвика. Наши ДРГ обещают пока отсутствие на шведской части пути немецких подразделений. Что будет на норвежской стороне, посмотрим. Вышел из вагона покурить. Прошелся вдоль путей. Деловая суета ощущается звуками и почти не видна в свете синих фильтров фар нашей техники. «Немногие пожары в городке и подбитая техника уже давно потушены. Маскировка. Светомаскировка. Не надо нам, чтобы немцы знали про нас в этих местах. У немецких саперов мы захватили радиостанцию. С радистом в комплекте. Этот чудик умудрился сообщить в Нарвик о в городе. Но наши полковые и корпусные бойцы-разведчики были ориентированы на поиск захват радиостанции. Захватили допросили Раскололи. Миши Югову доложили. И новый сеанс связи с Нарвиком организовали. Все пучком. Кируну взяли под контроль. Батальоны позиции заняли. Артиллерию на танкоопасных направлениях расставили. Ведем минирование подступов. Было боестолкновение со шведским отрядом самообороны. До 50 человек. Большей частью отряд уничтожен. Частично отступил в южном направлении. Ждем подкрепления. Пишите письма. С приветом, Пух. Не-не, прикол. У немецкого унтер-радиста фамилия такое Винсенс Флаум. В общем, успокоили фрицев. Они вроде бы поверили. В звуки приглушенно-рычащих двигателей вплетается посторонний стрекот. Самолет? Небольшой. Шторх. Немецкий связной самолетик. Два самолетика. Заходят на посадку. Аэродрома в Кируне пока нет. Но вот ровный и расчищенный от снега участок на всякий случай на южной окраине городка шведы содержат. Из самолета пускают сигнальные ракеты. С земли кто-то из подчиненных Югова выпускает в воздух пару цепочек цветных сигналок. Шторхи начинают снижаться, заходя на посадку. Для них разведчики даже сигнальные костры на расчищенной площадке зажгли. стервицы даже не доложили что кого то ждут к садящимся самолетам несутся два бтра минут через десять на станцию въезжают давишние ганомаги торжествующий миша югов представляет мне командира второй горно пехотной дивизии генерал лейтенанта георга фон хегля генерал прилетел сюда с еще тремя офицерами для того чтобы возглавить оборону города от нас опоздал красота Меня обрадовал даже не генерал, а офицер-связист из его свиты с увесистым портфелем. «Генеральские шифры для связи со штабом 20-й горной армии. Поиграемся». Доложили с Диттлю об успешном прибытии в Кируну, заверили, что отстоим и не пропустим. Кроме того, сообщили, что удалось частично восстановить связь с железнодорожными станциями в сторону Будена. Дежурный по полустанку над Тавора Доложился об аварии моторной дрезины на мосту через речку с непроизносимым названием. Путь на мосту поврежден. Своими силами шведы исправить не могут. Посылаем туда на паровозе группу саперов для подрыва моста. Так что русских в ближайшее время можно не ждать. Не переживайте, герр-генерал-полковник. Пока допрашивали немецкого генерала и его офицеров, пока игрались в радиоигры со штабом Диттля, До нас наконец-то добрался наш первый бронепоезд. А за ним следом на станцию пришли два наших, упакованных во все немецкое батальона. Танковый и мотопехотный. Усё. Пора. Быстро поменяли трудягам локомотивом тендеры и в путь. В путь группа отправилась с Маргеловым во главе. «Штаб корпуса во главе со мной пока в Киру не посидит». В атаку комкоры на льхом коне или резвом танке ходят теперь редко. Есть у них и другие дела. Нужно максимально быстро протащить части корпуса от ботнического залива к норвежской границе. Нужно организовать оборону Будена с юга, от могущих наконец-то очухаться от нашей наглости шведов. Нужно с Карельским фронтом связь взаимодействия держать. До хрена чего нужно. А Василий Филиппович нехай себе опыт авторитет нарабатывает. Пригодится. Надеюсь, справится. Справится. Должен. Подготовились ведь мы основательно. Нет, пока на подходах к Нарвику на перевалах давишних уперто обороняющихся взводов. Че? Нет, пока на подходах к Нарвику на перевалах давишних уперто обороняющихся взводов. Со шведской стороны границы вообще шведского ничего и никого не осталось. Немцы постарались. На всякий случай по пути в Кируну... арестовали, интернировали всю шведскую погранично-таможенную службу. Есть немецко-норвежская пограничная застава заслон на самой границе, на шведской стороне, в районе пересечения ее железной и автодорогой. Рота, не больше. Заточенная на соблюдение погранрежима, а не на оборону перевалов. На норвежской стороне, сразу за линией границы, ничего более-менее пригодного для размещения больших пограничных подразделений нет. Там кругом сплошные скалы, горы, ровного клочка земли, камня не найти. Вот немцы и заняли более пригодный для жизни службы шведский погранпост. Да вот беда. Пост тот не на перевале, не на вершине, а в низине, на берегу невеликого горного озерца. Место красиво живописное. Приятно там службу тащить. Ветров опять же поменьше, горы от них прикрывают. Но вот обороняться там в низинке не получится от слова совсем. Маргелову на один зуб. Благо туда уже наши диверсы подтянулись, помогут изничтожить арийско-варяжскую компанию. Нечем немцам нас там тормозить. Это в моем будущем прошлом они весной 43-го начали укрепляться от угрозы со стороны Швеции. Начали они подозревать шведского короля в желании на английскую сторону переметнуться. А сейчас... Когда Рейх с Британией заодно, так и некуда шведам переметываться. Проблему нам могут создать только зенитные батареи да орудия на береговых укреплениях. Но первые заточены на отражение воздушного нападения, а вторые — на борьбу с кораблями. И те, и другие почти без пехотного прикрытия и не очень-то приспособлены для отражения нападения с суши, со стороны материка. А без пехотного прикрытия им еще почти сутки куковать. Будем надеяться на наших летчиков, что смогут ту клятую немецкую бригаду на пути в Нарвик придержать, ну и на то, что Маргелов первым до Офотфьорда доберется и за день там все вопросы порешает. К шести часам утра, как и было обещано, в Кируну прибыли два эшелона гаубичной бригады. 36 гаубиц с тягачами и несколько десятков БТРов-транспортеров-боеприпасов. Короткий разговор с комбригом. У того уже все на карте помечено, где разгружаться, куда ехать и куда стрелять. Передал ему частоты таблицы связи с Маргеловым и помчали боги войны в Норвегию. До кучи с ними ушел эшелон с мотострелковым батальоном. Не след с немцев пример брать, оставлять артиллерию без пехотного прикрытия. 12-13 марта 1943 года Русские удивили. Как говорил великий немецкий полководец Алекс Суворов, удивил – значит победил. Александр Васильевич Суворов, помимо прочего, имел титул графа Священной Римской империи, германской нации и чин генерал-фельдмаршала этой империи. Вот и русские удивили и победили. Накануне хитростью вытянули на бой и уничтожили почти все истребители армии. Затем оттоптались по бомбардировочным авиабазам. Нет теперь авиации у немецкой армии на севере Норвегии. Вчера утром русские, ушедшие в прорыв части, были у Ботнического залива. А сегодня утром уже начали штурм Нарвика. Как? Откуда? Заслон в Киру неповидимому погиб. Сводная камфгруппа до Нарвика пока так и не добралась. Ее колонны весь день штурмуют, бомбят русские самолеты. И прикрыть группу нечем. Хорошо, если через сутки до Афотфьорда хотя бы батальон из ее остатков доберется. Прошедшей ночью выброшены десанты в ближние тылы армии. И без того отвратительная транспортная связанность армии, вызванная изъятием автотранспорта для одномоментной переброски Камфгруппы в Кируну, перестала существовать. Нет связанности Нет транспорта. Русские диверсанты-десантники и русская авиация гоняются чуть ли не за каждой гужевой подводой, перемещающейся в ближнюю тылу армии. И на уничтожение диверсантов послать некого, вернее не на чем, и пешочком по здешним каменюкам быстро не побегаешь. А с рассветом русские пошли на штурм. Раньше бы без проблем отбились, укрепления выстроены на славу. Вот только разведка прозевала появление в русских частях тяжелых танков. Не очень-то у полковой артиллерии получается с ними бороться. Противотанковых САУ в армии кот наплакал. Но даже когда они выдвигаются навстречу русским КВ, прилетают русские ИЛы и закидывают позиции противотанкистов кучи мелких кумулятивных бомб. Тяжелая артиллерия при открытии огня почти моментально получает ответку в виде авианалета или корректируемого с воздуха артналета. В общем, то, что 20-я армия за текущие сутки отошла всего лишь на 5-7 километров, это чудо. Если русские не снизят напор, то через сутки в передовых частях армии не останется боеприпасов и будет выбито почти все тяжелое вооружение. И тогда только спешное отступление, дай фюрер не переходящее в бегство. Как-то так мыслил-рассуждал генерал-полковник Диттель, когда к нему в кабинет зашел начальник узла связи с очередным сообщением из Нарвика. По позициям береговых батарей начала бить крупнокалиберная артиллерия русских. Скорее всего, 18-сантиметровые морские пушки на железнодорожных платформах. Пипец. норвик потерян. Можно уже так считать. Русская артиллерия потопила один из бывших в порту эсминцев. Второй, получив одно попадание, свалил в море. Шнальботы со своими мелкими пуколками и торпедными аппаратами в сухопутном бою бесполезны. Батареи ПВО почти все подавлены, и русская авиация уже начала хозяйничать над портом-базой, помогая своей артиллерии добить береговые укрепления и батареи. Через пару суток Вся армия окажется в положении 36-го корпуса. Пешочком пробираясь по горным дорогам, тропам, без транспорта и тяжелого вооружения, к оставшимся еще под контролем портам в надежде на приказ об эвакуации этих негостеприимных мест. Сделать хоть что-то, реально могущее изменить ситуацию. Нечего делать. Остается только мечтать. Если бы у русских не было авиации, если бы была своя, Если бы дивизии в армии были реально мотопехотными. Если бы в частях был хотя бы двухнедельный запас боеприпасов. Если бы не пришлось, понадеявшись на финнов, убирать изрованьями дивизию. Много этих «если». Толку от их перечисления. Можно развить бурную деятельность, настрачить кучу приказов. Можно отдать под суд командиров подразделений, допустивших оставление позиций. Можно на их место назначить других. Можно подробную сводку в Берлин отправить с требованием срочной помощи? Можно. И уже сделано и делается. Только это ни черта не изменит. Русские штурмовики и пикировщики продолжат летать, а боеприпасы в частях не самозародятся, и к Нарвику перебросить больше ничего не удастся. Единственное, что из реально необходимого и исполнимого было сделано, это приказ об отправке всех военнопленных и астарбайтеров на строительство сухопутных укреплений вокруг портов. Хотя не все концлагеря в портах, а пешим порядком эти русские доходяги в порты добираться будут не один день. Но хоть что-то. Ночью приходили суицидальные мысли, но доброму католику не пристало думать о самоубийстве. Разгром потери армии – катастрофа для командующего. Хотя на фоне разгрома групп армий «Юг» и «Север» гибель армии и будет смотреться мелкой неприятностью. Но позор никуда не денется. Под суд за это фюрер вряд ли отдаст. Слишком явно предательство финнов, фактически открывших для русского удара фланг армии. Но проигрыш, поражение никуда не денутся. Конец карьере. В плен к русским? Увольте. Еще больше позор при любых раскладах. Остается надеяться на чудо. Откуда чуду для католика взяться в этих лютеранско-протестантских и языческо-еретических местах? Взяться неоткуда, но может все же помолиться? После утреннего совещания разноса командующий уединился в своем кабинете и попробовал вспомнить полузабытые молитвы. Ничего подходящего к ситуации в голове не всплывало. Каша из нецензурщины, обрывков молитв и цветаста ботсманских проклятий. Херня, одним словом. Но, видимо, Бог в этих краях обладает своеобразным слухом. Услышал и помог. Явил чудо. После обеда из Берлина пришел обширный приказ. Армия эвакуируется. Армия приказана, используя все наличие в портах суда и корабли, эвакуироваться на Фареры. Командованию группы Норд, Крикс-Марине, соответствующие приказы отданы. Группа «Норд» тоже передислоцируется на «Фареры» и обязана обеспечить эвакуацию армии. В течение трех-четырех дней в порты прибудут дополнительные суда. Придет эскадра для прикрытия эвакуации. Возможно, даже с авианосцем. Все, что невозможно вывести, уничтожить. военнопленных и остарбайтеров вывозить в последнюю очередь при невозможности уничтожить. Эвакуацию завершить к 23 марта. Штаб армии эвакуировать не позднее 16 марта. Для этого разрешается воспользоваться имеющейся транспортной авиацией. Для сохранения управления частями оставить до совершения эвакуации группу управления из числа офицеров штаба армии и штабов соединений армии. Командующему армией к 17 марта прибыть в Берлин для получения новой задачи для армии. чудо Чудо! Никто не разгромил двадцатую армию. Армия выполняет приказ фюрера. Потери? Так война же. На войне без потерь не обойтись. Причем тут фареры? Зачем цельную армию засовывать на кучку крохотных, продуваемых ледяными ветрами островков? Так ведь чудо! не Нехрена бога гневить придирками. Остров, понимаешь, ему побольше, да потеплее, да с пальмами. Бери, чего дают. А зачем? О том в Берлине скоро узнаем. Вечернее совещание в штабе армии, несмотря на вроде бы печальный для любого военного повод, приказ об отступлении эвакуации, вселило оптимизм в души штабных офицеров, и те, у кого совсем недавно опускались руки от безнадёги, заработали с удвоенным оптимизмом и энергией. План очерёдность отхода-отвода частей был разработан в кратчайшие сроки. Приказы в части и соединения разосланы. Началась приятная и деловая суета сборов в морское путешествие. 14 марта 1943 года. Город Берлин. Майор Пауль Босс только что закончил утреннее совещание со своей свежесформированной группой и решил пройтись размяться по коридорам управления. Мало ли чего интересного, можно по пути встретить-увидеть. Встретился майору обер-лейтенант бюлов Замученно затравленный вид Иоганна вызывал сочувствие. «Привет, Иоганн. Что-то ты, дружище, неважно выглядишь. Хайль Гитлер, герр-майор, как вы из отдела ушли, так работы подвалило. А еще новичков прислали, ни черта ничего не знают». Приходится всю эту ораву учить и впахивать за них всех. При вас такого не было. Может, заберете меня к себе в группу? К сожалению, Иоганн, я еще не настолько всемогущ, чтобы рулить кадровиками. Пауль несколько слукавил. Вернее, даже откровенно соврал. Забрать с собой из отдела МТО в новую группу Иоганна можно было без особых проблем. Но кто ж тогда будет майору босса освещать работу отдела, «Материально-технического обеспечения». «При вас так все быстро и складно решалось», — продолжил конючий Бюлов. «А сейчас-то что за проблема?» «Да вот задачку нарезали. Надо обеспечить формирование новой апвер-команды 214». «И что за беда? Вроде бы все отработано». «Постой, это та команда, что в рованье погибла?» «Так точно. Надо с нуля подобрать постоянный состав», И всю технику, и оборудование. Ну, так и в чем проблема? По штатному снабжению номенклатура известна. Отправить заявку поставщикам, и все. Кадровиков по вакансиям озадачить, тоже без проблем справятся. В том-то и проблема, что снабжение нештатное. Ну-ка, ну-ка. Нештатное? Да, с морским уклоном. И с доставкой оборудования проблемы. Нет у нас туда транспорта. Это куда их теперь засылают? Фарерские острова. Да, там же англичане. Вот и я о том же. Не было у нас там никогда ничего. Как отправлять, непонятно. Что там может понадобиться, неизвестно. Какие задачи им поставлены? Темный лес. Пошли-ка, иоган ко мне. Кофейку выпьем, подумаем. Может, чего и подскажу. Пришли, попили, подумали. «Смотри, что бы я на твоем месте сделал. Пишешь рапорт начальнику отдела, мол, дело новое, сложное, логистика не отлажена, задачи непонятные, какие поставщики подойдут, неизвестно. Подожди, не перебивай. Не все еще. Начальству надо и решение сразу подсказать. Форейре – английская база. Соответственно, и снабжается из Англии. на хрена нам свою линию снабжения городить Можно английской воспользоваться». Опять же, англичане и специфику тех мест лучше понимают. Так что нужна командировка. И ты готов поехать все разрулить. Полет в Лондон. Там с британскими коллегами пообщаешься. Затем на их самолете на фареры махнешь. Там ведь начальник команды уже есть? Да, вроде бы уже назначили. Вот. С ним пообщаешься. С тамошними британскими контрразведчиками тоже познакомишься. Может или даже, скорее всего... Английских поставщиков получится подрядить. Все проще, чем у нас что-то новое городить На все про все, неделю, дней, десять проси. Вполне обоснованный срок. В Лондоне погулять время останется. На фарерах рыбку половишь, отдохнешь. И дело сделаешь, и от начальства подальше, и развеешься. А тут и без тебя, хошь-не-хошь, хошь, с текучкой и обучением новичков справятся. гермайор вы... Не надо слов, Иоган. Лучше привези мне оттуда с сфарер рыбки какой. Да из Лондона какую-нибудь сувенирку захвати. Конечно, гермайор, обязательно. Спасибо, гермайор. Я побежал писать, гермайор. Беги уж. Обер лейтенант выметнулся из кабинета своего бывшего начальника. А бывший начальник задумался. Проблемы у 20-й горной армии уже не были секретом в управлении. То, что разведорган этой армии под тем же названием вновь создается на Фарерах, может означать только одно. На Фарерах скоро объявится и сама армия. Зачем? Для чего горную армию высаживать на кучке базальтовых скал? Что она там будет делать? С обороной этого архипелага и англичане вполне справляются. Или американцы задумали отбить его у Британии? Не, им пока и Исландии хватает. А вот если есть задумка наоборот, отжать у Янки Исландию, то присутствие егерских и десантных частей двадцатой горной армии на Фарерах вполне объясняется. Если в Исландии будут база Люфтваффе, Криксмарины и Ройл-Неви, то ни один конвой из штатов Союз здесь не пройдет. Вполне достойная замена базам на севере Норвегии. Да, съездить надо сегодня вместо обеда в... Прогуляться, развеяться надо, да поделиться мыслями кое с кем. 14-16 марта 1943 года. Город норвик Норвегия, город Буден, Стокгольм, Швеция. Ага, норвик Приехал, можно сказать, на экскурсию. Не удержался. Ко вчерашнему вечеру норвик мы в общем целом взяли. Кое-где по горам-пещерам немцы еще прячутся, но погоды они уже не делают. Прячутся, не воюют. Вычистим их потихоньку. На островах, что к западу от Офотфьорда, тоже еще присутствуют посты и мелкие гарнизончики немцев. До хрена тут прибрежных островов. Зачищать их долго и муторно. Так и не будем. Авиация сделает невозможным снабжение по морю. Поголодают немецкие робинзоны на островах. И сами сдадутся через пару-тройку недель. Если гадить будут, то у нас дальнобойные морские орудия есть для доставки успокоительного. Так мы думали. Но сегодня утром на тех островах началась суета. Грузятся немцы на всякую разную водоплавающую мелочь и драпают на север. С севера за робинзонами тоже морской эвакотранспорт присылают. Наши летчики за теми баркасами гоняются, Но только маловато у нас еще здесь самолетов. Да и за каждой моторной шлюпкой не нагоняешься. Озадачились мы с Маргеловым отсутствием упорного сопротивления. Могли бы еще фрицы нам крови попить. А нет. Драпают. И драпают, по всей видимости, по приказу. Кто ж это у них такой смелый, что решился приказ на отступление отдать? Фюрер-то у них, ох, как не любит отступать. И отступающих не любит. Он нынче с товарища Сталина, например, берет, ни шагу назад. А тут вдруг организованный драп. Ближе к обеду сначала из штаба ВВС Карельского фронта пришло сообщение. Немцы отступают на всем протяжении фронта. Закрепиться на новых рубежах не пытаются. Оставляют только арьергарные заслоны, а основные силы отводят к морю, к портам. Движение это хорошо с воздуха просматривается. Ну и раз просматривается, то и бомбицы штурмуются. Чуть позже из Москвы пришла шифровка. По всей видимости, в Берлине приняли решение на эвакуацию 20-й армии из Северной Норвегии. Вот Диттель со своими егерями и драпает к морю. Немного жаль, что не из-за нас драпает. Вроде бы как не мы его победили, а он выполняет предписанный свыше маневр. Хотя приказ-то отдан из-за наших действий. И не Дитля мы разгромили, а берлинских фюреров и фельдмаршалов напугали-убедили в необходимости драпа эвакуации. Приятно, однако. В сторону норвика двадцатая горная армия уже больше не смотрит. С юга Норвегии, есть там в районах Осло и Тронхейма, у немцев кое-что из береговой крепостной обороны. К Нарвику, если посуху, то только горными тропами пробраться можно. Не придет оттуда к нам забота-неприятность. Добивать-преследовать Дитля будет Карельский фронт, а у нас задачи другие. Выставляем заслоны на горных дорогах-тропках к югу и северу от Нарвика, оставляем гарнизон в самом Нарвике, а основные силы поворачиваем, возвращаем в Швецию. Отдаю соответствующие приказы и, забрав часть штабных офицеров, улетаю на транспортники в Буден. 350 километров. Час лета. Прилетели. На летном поле нас встречает сияющий, как начищенный пятак, начальник службы тыла дивизии гвардии капитан Баграмян. Ему оказывается, помимо прочих забот, досталась задачка по разгребанию силами пленных шведов развалин форта-хранилища золотого запаса Швеции. Работы там выше крыши. Месяца за два обещает справиться. Но десяток увесистых слитков уже на руинах откопали, что он с гордостью и демонстрирует. Примечательные такие слитки. Три шведского Рейхсбанка, два со швейцарскими клеймами, один царский, романовский и четыре немецких из Рейхсбанка. Хорошие трофеи. Я вообще во время наших рейдов особое внимание уделяю финансово-денежной составляющей. Купюры, драгметаллы, золото, серебро нужны стране для финансирования закупок в США и лишними не будут. Банкноты... очень пригодятся для софронтовой работы парней из конторы, где в почете горячее сердце, холодная голова и чистые руки. Ведь по ту сторону фронта у нас хоть и не авторитарно-тоталитарный, но капитализм, со всеми присущими ему родимыми пятнами. Жажда наживы, коррупция и мошенничество аферы там в избытке, а вот чистые руки в большом дефиците, и этим надо пользоваться». Ведь сказал же дедушка Ленин, капиталисты нам сами продадут веревку, на которой мы их и повесим. Ага, от Будена до Стокгольма по железной дороге почти тысячи километров. Не получится на такое расстояние провести успешный рейд бронегруппы. Чем дальше на юг, тем более населенные места, тем больше гарнизона шведской армии. Она нам, конечно, не соперница, побьем. Но стремительного рывка прорыва в том направлении не получится. Когда готовили операцию, считали, обсчитывали и так, и сяк, по-всякому. И никак не выходило провести в сжатые сроки более-менее боеспособную группировку до шведской столицы. В сжатые. В несжатые сроки без проблем. Классическое наступление. Классические бои-атаки. И через недели три окончательный разгром шведской армии на подступах к Стокгольму. Тоже неплохой результат. Но и своих бойцов придется класть в шведскую землю. И немцы-британцы могут очухаться и, вопреки логике, оказать гибнущему королевству помощь. И как ни крути, операция в Скандинавии вспомогательная. Пока. Основные дела сейчас идут в Белоруссии. И нет желания и особых ресурсов сейчас у страны на затяжную кампанию в Швеции. Но Швецию надо разгромить. Надо заставить ее сдаться. А на войне все средства хороши. Вот и предложил я на одном из совещаний воспользоваться дореволюционным опытом. Паника бывает разная. Бывает паника на поле боя, бывает в тылу, а бывает финансовая паника. Иногда финансовая паника страшнее панического бегства дивизии с передовой, потому что открытый противнику фронт Можно заткнуть резервами на спешно подготовленных рубежах в тылу, а на ликвидацию финансовой паники может уйти довольно много времени и ресурсов, а если времени и ресурсов не хватает, то пипец приходит в воюющей стране, столкнувшейся с распадом финансовой системы. Перестают работать банки, люди не могут получить свои вклады. Предприятия не могут провести платежи контрагентам, замедляется и даже замирает торговля. Инфляция, черный рынок, голодные бунты, забастовки, срыв мобилизации. Много всяких неприятных последствий сулит финансовая паника в воюющей стране. А если еще и противник заведомо сильнее, тогда все, туши свет. Вот и было решено на том совещании повторить японский опыт сорокалетней давности. В день объявления войны Союзом Швеции Шведам начали приходить письма из банков, в которых они имели счета. В письмах банки уведомляли вкладчиков, что в связи с началом войны со следующего дня будут приостановлены все движения по счетам и выдача наличных. Кто хочет снять часть наличных со своего счета, у того есть только один день на это. Лимит на снятие наличных – 1000 крон. Все остальное морозится до окончания войны. кроме того В нескольких газетах напечатали информацию о подготовке указа об изъятии золота у населения для нужд обороны. Банковская тайная журналистская этика? Угу. Совсем немного денежек понадобилось для того, чтобы заинтересовать мелких банковских клерков, имеющих возможность скопировать списки рядовых клиентов. Журналисты тоже не прочь были подработать. Несколько гражданских радиостанций с обеда 11 марта начали вести радиотрансляции и репортажи от зданий крупнейших шведских банков, где людская толпа пыталась получить свои кровные. Банки начали массово закрываться, объявляя перерыв в работе на день-два, ведь в их филиалах тупо не хватало наличности для выдачи. Продажу золота банки тоже прекратили. Тут подоспело известие о захвате русскими золотого запаса королевства. Народ пошел на штурм ювелирных магазинов. К вечеру правительство королевства разродилось опровержениями и призывами к спокойствию, но... В столице уже вовсю набирали силу беспорядки. полиции это в городе почти не было. Какой-то негодяй фальшивым приказом отправил ее подальше из города. Несколько поджигателей и провокаторов, и в городе встают дымы пожаров. Взрыв на насосной станции, и тушить пожары можно, только черпая воду из протоков. Да вот беда. Несколько аварий на мостах, и пожарные машины застревают в пробках. Выстрелы, погромы. К концу первого дня войны столица королевства уверенно погружается в хаос. Вернувшаяся через сутки на место столичная полиция начинает пытаться наводить порядок. В нескольких местах в нее стреляют. Полиция начинает применять огнестрел без разбора. Кое-где на улицах уже строят баррикады. Грабежи и мародерство остановить не получается. Проблем добавляет неожиданное нападение на главную шведскую тюрьму, что располагается в центре Стокгольма на острове Ланхольмен. Тяжелый грузовик таранит ворота, с крыш рядом расположенных зданий по охране стреляют снайперы. Десяток головорезов врываются во двор тюрьмы. Короткий бой избиения, не имеющего опыта противодействия диверсантам персонала тюрьмы. И через полчаса-час на улице королевской столицы выливается поток из нескольких тысяч мелких воришек вперемешку с матерыми рецидивистами. Пошло веселье. Забастовки в порту и на заводах добавляют красок в фестиваль непослушания. Мобилизация срывается. На часть предприятий и фирм столицы и других крупных городов приходят совместные письма-приказы Министерства обороны и Министерства финансов. В этих письмах работодатели обязываются выплатить мобилизуемым сотрудникам матпомощь в размере трехмесячного заработка. Произведенные выплаты будут вычтены из будущих налогов предприятия. Красота! Вот только в другие фирмы приходят письма от тех же адресатов, только с указанием не производить никаких выплат мобилизуемым сотрудникам, так как все, что им полагается, выплатит Министерство обороны после прибытия мобилизованных в части. Представляете себе разборки, когда на одном заводе будущим солдатам выдают мат а на другом ее зажимают. Вместо призывных пунктов мужики прут бить морду фабричной администрации. Полиции на все это не хватает. Армия, вместо того, чтобы собираться идти бить русских, вводится в города для подавления беспорядков. 12 марта приходят сообщения саланских островов. Там уже высадился русский десант. Оланды – это еще Финляндия, но оттуда до Стокгольма всего 130 километров. В Швецию хлынул поток беженцев. Береговая охрана сбилась с ног, проверяя сотни самоходных посудин, везущих беглецов из соседней страны. В ночь с 12 на 13 на островок Сандхамн, что в 50 километрах к востоку от Стокгольма, прибыл пароходик с беженцами из Финляндии. беженцы на поверку оказались вторым батальоном первой бригады осназа болтфлота две сотни шведских береговых артиллеристов не смогли ничего противопоставить пришедшим к их казармам шести сотням советских морпяхов три сотни местных жителей с удивлением увидели утром на здании мэрии красный флаг утром же тринадцатого числа стокгольмские газеты вышли с экстренными выпусками враг у ворот русский десант на подступах к стокгольму Король правительства эвакуируется. Много чего панического субботним утром 13 марта узнали жители столицы королевства. 13-14 марта последовали бомбежки. Русские самолеты бомбили береговые батареи вокруг Стокгольма, бомбили порты и заводы. 14 марта Советское соуинформбюро обрадовало шведов известием о взятии частями Красной армии Нарвика и о паническом отступлении армии Диттля. Посол короля в Берлине сообщил, что помощи Швеции в ближайшее время не будет. Утром 15 марта в канцелярии премьер-министра Швеции раздался звонок. Звонила премьер-министру как-то чудом избежавшее интернирование посол СССР в Швеции Александра Калантай. Она сделала премьер-министру и королю предложение, от которого они не смогли отказаться. Король Швеции Густав V в полдень объявляет о временном прекращении огня. Приказ уходит в войска. Следствием этого звонка Александра Михайловны был пришедший мне из Москвы приказ Верховного прибыть в Стокгольм на переговоры о капитуляции. Чего это? Никого поближе не было? Буден всяко многое дальше от Стокгольма, чем Хельсинки, Рига, таллин и даже Ленинград. Только вот тем же приказом я назначен главой Советской оккупационной администрации в Швеции. Ну что ж, полетели. Как специально на этот случай на Буденском аэродроме стоят два трофейных Ме-323 и четыре наших Ли-2. и Итого, 350 бойцов туда поместятся. Загрузили поменьше для того, чтобы взять с собой четыре ленд джипа вездехода. На всякий случай наш перелет сначала прикрывала пара истребительных эскадрильей Карельского фронта, а ближе к Стокгольму их сменили летчики Ленфронта. Около 17 часов по местному времени наша транспортная эскадрилья приземляется на летное поле столичного аэропорта бромма Шведских военных не видно. Кое-где под деревьями прячутся зенитки. Часть бойцов заучено-резво разбегаются по летному полю, Часть бежит к зданию аэропорта и диспетчерской вышки. Про зенитки тоже не забывают. Шведские ПВОшники не горят желанием пререкаться с русскими и без проблем позволяют отжать у них орудия. Надо взять под контроль бесплатно бескровно доставшийся нам аэропорт. К нам несется какая-то местная легковушка. Ага, директор аэропорта. Радует приготовленными для нас автобусами. Охрану обещает. Ну-ну. На взлетку вслед за автобусами выползают четыре новеньких, похожих на бегемотов, четырехколесных БТРа местного производства. Напрягаемся. Напрасно. БТРы мирно паркуются рядом с автобусами. От них к нам бежит молоденький лейтенантик. Ориентируясь на директора аэропорта, находит главного в делегации восточных варваров. Немного нервничая, через переводчика – Докладывает мне, что прибыл сопроводить делегацию в Королевский дворец. Ну-ну. Отдаю команду одному из ротных. Бойцы роты весело и резво вытряхивают шведские экипажи, за исключением водителей из БТРов. Мы и сами можем себя поохранять, а вот сопроводить, дорогу показать, для этого местного лейтенанта и оставим при себе. Наши джипы уже выгрузились из утроп немецких авиатрофеев. Можно ехать. Вообще-то мы должны были здесь встретить еще одну нашу транспортную эскадрилью, а ее нет. А она должна была привести сюда Вячеслава Михайловича Молотова, того, который народный комиссар иностранных дел. Ждем. Не летят. По идее, Молотов должен был быть на момент отдачи приказа о прекращении огня в Таллине и оттуда уже и вылетать. Но что-то не летит. Устанавливаем связь с Москвой. В Таллине нелетная погода. По прогнозу еще на сутки. Приказано Молотова не ждать, перейти в подчинение к Колонтай и выдвигаться для переговоров в Королевский дворец. Переговоры можно начинать, не дожидаясь Молотова. И где я Александру Михайловну здесь буду искать? Шведский лейтенант не в курсе, директор аэропорта тем более. Та-дам! Рояль в кустах. По летному полю к нам едет такси. Из таксомотора высаживается росло-мужчина и помогает выбраться чернобровой старушке. Батюшке. Александра Михайловна, собственной персоной. Она, оказывается, тут где-то недалеко, в неприметном особнячке, нелегально революционную молодость вспоминала. Существенная часть сегодняшних проблем шведского монарха – заслуга этой пожилой соратницы Ильича. Того, который Владимир, естественно. «Да, вот были раньше люди, глыбы». Партия сказала «надо», да без проблем. Устроят веселую жизнь очередному королю. Им это не впервой. Представляюсь, сообщаю ей о Молотове. Александра Михайловна уже в курсе, видать, хорошо оборудован нелегальный особнячок, из которого рулили беспорядками в городе. Формируем колонну, грузимся и вперед к королевскому дворцу. Восемь километров по мостам-набережным, и мы на месте. Пути успели полюбоваться на способность цивилизованных европейцев устраивать бардак. Панические слухи, неадекватность власти, немножко провокаций и вся культура засунута в глубокие подвалы, а на поверхности остаются только эгоистичные, почти животные желания урвать себе хоть капельку дополнительных ресурсов. И похрен, что этот ресурс отбирается у более слабого, и тем более похрен, что этот слабый без отобранного ресурса сдохнет. Зато отобравший выживет. На нашем пути по разгромленным улицам Королевской столицы встречались небольшие толпы шайки, потрошащие недоограбленные магазины лавки, конторы-особняки. Полицейских почти не видели. Военные присутствовали на некоторых перекрестках, но они даже не пытались вмешиваться в деятельность мародеров. Бронетехники у военных не наблюдалось. А стрелковкой мародеры были вооружены как бы не лучше военных патрулей. Да и, собственно, солдатики среди мародеров иногда тоже мелькали. Не иначе где-то арсенал подломили, до да дезертиров распропагандировали. Про БТР спросил у шведского Летехи. Оказывается, практически всю бронетехнику еще зимой запродали Рейху. Даже из армии почти всю изъяли, не постеснялись. Больно уж хорошую цену Гитлер обозначил. Та броня, что мы приватизировали в аэропорту, совсем новая, только с завода. Не успели ее на корабли в порту погрузить до начала нашего вторжения. Вот и разжилась шведская армия дополнительной бронетехникой. Шутка ли? Десяток конфискованных в порту БТРов одним махом усилил бронесилы армии аж в два раза. Управление городом потеряно не совсем. Пожаров почти не видно. Те, что видно, тушат. А в первые два дня, говорят, горело-выгорело много чего». даже без каких-либо попыток потушить. Шутка ли? Цельный генштаб сгорел. Существенная часть жителей из города свалила. Видели мы из самолета вереницы колонны беженцев, уходящие на запад. Но, думаю, не все потеряно. Ввести в город войск побольше, мародеров-дезертиров начать отстреливать, не стесняясь, и загнется вольница за пару недель. Только вот нету у шведского короля этих двух недель. И армия, помимо столицы, нужна на севере страны для отражения вторжения восточных варваров. И денег в казне нет. И про склады что не сгорели, то разграблены. И не провести продовольствие в столицу. Бардак забастовки в портах и на железной дороге. Много таких «и», мешающих выкарабкаться из этого кризиса местами переходящего в катастрофу. Вот и вынужден король и правительство идти на переговоры с большевиками. А вот чего и выгорит. Ведь пообещала Александра Михайловна в том телефонном разговоре здешнему премьеру, что если Швеция немедленно капитулирует, то Советский Союз не будет свергать монархию, не будет советизировать Швецию. А вот если не сдадутся шведы, то ждет их через пару недель участь стать гражданами 17-й, или 18 союзной Советской Социалистической Республики со всеми вытекающими колхозами, экспроприациями и ВЧК-гулагами. Королевский дворец. Оцепление, я так понял, из местных гвардейцев. Ого, аж шесть броневиков короля охраняет. Круть. Броневики весьма смахивают на тот, с которого Владимир Ильич у финляндского вокзала в апреле 17-го вещал. «Навели на нашу колонну свои мелкокалиберные орудия. Бдительность обозначают. Ну-ну. У нас тоже есть чего предъявить. Четыре крупника на джипах, четыре же крупнокалиберных браунинга на станках в БТРах и еще, на всякий случай, десяток пятидесяти миллиметровых минометов припрятано. Недолгий разговор с гвардейским ночкаром, и часть нашей колонны пропускают в квадратный внутренний двор дворца». Снаружи остались трофейно отжатые БТРы и часть бойцов нашей охраны. Джипы и автобусы проехали вовнутрь. Лакеев камердинеров не видно. К нам спешит местный офицер. Весь в медальках, аксельбантах и прочих висюльках. Вроде как адъютант короля. Предлагает следовать за ним. Король ждет. Бойцы нашей роты охраны рассредоточиваются по двору и первому этажу дворца. Шведы хмурятся, но не возникают. У них приказ огня не открывать, с русскими в конфликты не вступать. Вместе с Александрой Михайловной идем следом за адъютантом. За нами на всякий случай следует шесть ухарезов из корпусной роты особого отдела. Пампарам. Королевский кабинет. Шик, блеск, красота. Суховатый старикан в мундире с ипполетами и кучей орденов на груди. Король Густав V собственной персоной. Лет шестидесяти мужик в костюме, круглая лысеющая голова с массивным носом и кустистыми, как у меня, бровями. Это нынешний премьер-министр Пер Хансон. По совместительству глава социал-демократической рабочей партии Швеции, создатель шведского комсомола, а во время последней русской революции чуть ли не соратник большевиков на полном серьезе боролся за отмену монархии в Швеции. Но не срослось. Бонусы для себя любимого перевесили стремление ко всеобщему равенству и справедливости. Еще мужчина, за 50 в очках, весьма смахивающий на оставшегося в моем прошлом будущем главу Сбербанка Германа Грефа. Это здешний министр иностранных дел Кристиан Гюнтер, карьерный потомственный дипломат. Всегда изгибался вслед за линией партии. Когда у Рейха все было хорошо, Искусно находил оправдание для нейтральной Швеции, помогавшей Рейху. А когда в моей истории Вермахт начал получать по зубам от Красной Армии, начал выступать за сворачивание сотрудничества с нацистами. Посмотрим, как он сейчас будет изгибаться. И четвертый присутствующий, похожий на классический киношный образ старорежимного приказчика, пятидесятилетний министр обороны Перскольд, ни разу не военный. однопартиец премьера и занимавший ранее посты министра торговли и министра сельского хозяйства. Собственно, с военачальниками у шведов сейчас беда. Пропали, погибли по большей части генералы, непосредственно рулившие армией. И, видимо, пока король с премьером так и не смогли определиться с кандидатурой того, кто будет отвечать, собственно, за отражение агрессии, ну или, в изменившейся обстановке, за сдачу в плен армии. «Переводчиков нет. Говорить будем на немецком, я ведь по-свейски не разумею». Поздоровались. Александра Михайловна представила меня и сообщила о задержке с прилетом Молотова. «Понеслось. Король попытался предъявить нам за организацию беспорядков в столице. Не удержался. Мы с Александрой Михайловной уговорились поиграть в старую, как мир, игру в доброго и злого». «Если вы, Густав Оскарович, не в состоянии контролировать собственную столицу, то, может, следует задуматься о передаче власти тем, кто сможет навести порядок. В Красной Армии есть специальные подразделения, предназначенные для этого». Король аж поперхнулся. «К королю Швеции, господин генерал, следует обращаться Его Величество!» возмущается глава местного МИДа. «Величеством гражданина бернадота Я буду называть тогда, когда и если советское правительство признает легитимными нынешнюю власть и строй в Швеции. Пока же Густав Оскарович бернадот для советской стороны лишь глава враждебной армии, утративший контроль над страной. Но позвольте, перемирие пытается вставить свои пять копеек министр обороны. Перемирия нет. Есть приказ. «Шведской армии о прекращении огня и несопротивлении РКК. Советское правительство перемирие со Швецией не заключало», — отвечаю. «Но мы же с госпожой Колонтай об этом договорились». Это уже премьер-министр. «Мы договорились о том, Хер Хансен, что шведская армия прекращает огонь, а РКК, в свою очередь, пока не будет продвигаться вглубь Швеции и временно прекратит бомбежки». поправляет премьера Александра Михайловна и добавляет «Советское правительство уполномочило меня заявить, что если в течение суток с начала переговоров не будут согласованы условия капитуляции Швеции, то Красная Армия продолжит наступление и более никаких переговоров не будет. На время до окончания Советско-германской войны в Швеции будет установлена власть Советской военной оккупационной администрации, а по окончании войны «Бывшие шведские территории будут включены в состав СССР». «Это неслыханно!» — наконец-то включается в разговор король. «Нам уйти?» — ловлю королевский взгляд. «Нет-нет, подождите. Но где гарантии?» — произносит дрожащим голосом потомок наполеоновского маршала. «Гарантии? Никто не может упрекнуть советское правительство в том, что оно не соблюдает заключенных договоров». холодно, констатирует Калантай. Позвольте я добавлю. И добавляю. Советский Союз заинтересован в продукции шведских шахт и заводов. Если действующее правительство Швеции способно обеспечить поставки в СССР под предполагаемому торговому соглашению, то Советский Союз будет сотрудничать с таким шведским правительством. Но если нам не удастся договориться, то со всей очевидностью можно утверждать, что Швеция все равно войну проиграет, правительство Швеции попадет в плен, другого правительства в стране не будет, и для того, чтобы не допустить анархии на территориях, занятых Красной Армией, советскому правительству придется создавать свои собственные структуры власти. И эти структуры, естественно, будут функционировать по советским законам». «Торговое соглашение?» – оживился бывший министр торговли – Видимо, Херрес больше все же привлекали дела торговые, а не армейские. Недаром он не сопротивлялся распродаже военного имущества. «Да что вы хотите? И на каких условиях?» — Хмурис поинтересовался Густав V. Александра Михайловна озвучила условия. «Немедленная капитуляция. Шведская армия складывает оружие. Из нее формируются рабочие и строительные батальоны», которые будут использоваться Советской оккупационной администрацией на территории Скандинавии вплоть до окончания Советско-Германской войны. Уже имеющиеся у РКК шведские военнопленные также передаются в состав этих рабочих батальонов. Действующая государственная власть Швеции сохраняется. Но по большинству вопросов она сможет принимать решения, только согласовав их с СОА. СОА обладает правом вето Муниципальные структуры власти, суды и полиция продолжают функционировать, также обязуясь выполнять распоряжения суа суа наделяется правом преследования лиц, причастных к сотрудничеству с Германией и виновных в военных преступлениях. До конца войны вся внешняя торговля Швеции подконтрольна советскому правительству. Полный запрет на торговлю с Германией и ее союзниками. Для торговли с другими странами на каждый контракт надо получать разрешение советского правительства половина торгового и половина рыболовного флота швеции передается советскому союзу военно морской флот за исключением кораблей пограничной службы передается в исправном состоянии в состав рккф береговые батареи и укрепление береговой обороны передаются в исправном состоянии РККА. контроль за границами швеции и вся пограничная инфраструктура в исправном состоянии передается пограничным частям главного управления пограничных войск нквд ссср контроль за границей возвращается шведскому правительству не позднее чем через два года после окончания советско германской войны пограничные части швеции также до конца войны переформировываются в строительные батальоны и используются по указанию суа военная промышленность швеции работает исключительно в интересах СССР. Поставки военной продукции и других материалов в СССР засчитываются в счет погашения репараций». «Репараций?» — воскликнул глава МИДа. «Но мы же не нападали на СССР». Действия Швеции способствовали ведению агрессивной войны Германии против Советского Союза, — отрезала товарищ Калантай. «Продолжаем озадачивать шведов». Советское правительство имеет право вплоть до окончания Советско-Германской войны использовать территорию Швеции для размещения своих войск и для ведения с территории Швеции боевых действий против Германии и ее союзников. Железнодорожная и другая транспортная инфраструктура вплоть до окончания войны используется РКК и РККФ в приоритетном порядке. Расходы на содержание Советской оккупационной администрации относятся на счет бюджета Швеции. Не позднее двух лет после окончания Советско-Германской войны суа передает всю полноту власти шведскому правительству. После этого суа прекращает свою деятельность. Облегченный и дружный вздох шведов. Хоть какая-то перспектива забрежила. Ничего, сейчас мы вам еще горчички с хреном накидаем. По окончании войны... Швеция обязана объявить о нейтралитете. Гарантом нейтралитета выступают СССР и три его военные базы на территории Швеции – военная, военно-морская и военно-воздушная. Места расположения этих баз СССР выберет самостоятельно. Срок эксплуатации этих баз не ограничен временем. Все расходы на содержание баз относятся на счет бюджета Швеции. Не позднее, чем через два года, После окончания Советско-Германской войны Швеции будет разрешено заново сформировать армию и военно-морской флот. Армия не более 200 тысяч человек, флот не более 150 тысяч. Александра Михайловна прерывается для того, чтобы глотнуть воды. — Это все? — вопрошает король. — Нет, Густав Оскарович. Король морщится, но опять проглатывает мою дерзость. Территории, уже занятые соединениями РКК, то есть провинция Норрботтен, отходит к Советскому Союзу. «Это грабеж! Разбой! Это невозможно! Это пятая часть королевства!» — дружно возмущаются шведы. «У Швеции есть силы вернуть эту провинцию обратно под власть короля и правительства?» — невозмутимо вопрошаю. «Если есть, то мы удаляемся». «Но почему?» Глава местного МИДа пытается перевести стрелки. «Почему к Швеции такое жесткое отношение? Насколько нам известно, советское правительство не выдвигает каких-либо территориальных претензий к Румынии, хотя Румыния непосредственно воевала с СССР и является по отношению к последнему агрессорам». «Тут все до банальности просто, херр Гюнтер. Кондукатор Антонеску фактически отстранил короля Михая от власти, правил единолично». Единолично принимал решение о нападении на СССР. Кондукатор. Румынский титул-должность, аналог немецкого фюрер и итальянского дуче. В Румынии недавно произошел государственный переворот. Антонеску свергнут, арестован и отдан под суд. Большинство членов его правительства тоже арестованы и подлежат суду. Не сомневаюсь, что большинство из них получат заслуженные смертные приговоры. Новое правительство Румынии заключило мир с СССР и объявило войну Германии. Более того, румынские части уже ведут активные бои с вермахтом. Так что, если мы будем рассматривать румынский пример, то следует соблюсти все условия. Отстранение от власти в Швеции всей правящей в данный момент верхушки, включая короля, передача означенных лиц суду и формирование нового, дружественного СССР-правительства с последующим вступлением Швеции в войну против Германии на стороне СССР. Но при этом варианте, как вы понимаете, вести с вами переговоры уже бессмысленно. Не, не хотят херры под суд, и власть терять не хотят. Хотя отправить своих солдат в бой против немцев не против. Мол, в таком варианте Швеция окажется тоже страной-победительницей Рейха. Хрен вам. Без вас справимся. Поработайте лучше на стройках социализма. Тем более, что вы тут в большинстве своем и зоветесь социалистами. «Но зачем Советскому Союзу норботтон продолжает конючить премьер-министр. «Это же будет анклав без сухопутной связи с митрополией». А вот о чем. Получат ли финны свою долю пряников, или, если точнее, какие ништяки с Финляндией Союз поимеет. Лапландию ему у финнов тоже заберем. Так что с сухопутным сообщением все будет в порядке. Ага, есть такое решение. По самой Финляндии Сталин еще до конца не определился. Вернуть ее обратно в состав страны или подрезать маленько. Думаю, мы однозначно заберем аландские острова. Не было там никогда финнов и сейчас почти нет. Оланды отвоеваны Россией у Швеции и, по недоразумению, были включены царями в состав финляндского княжества. Не имеет Финляндия никаких прав на Аланды. Кроме того, скорее всего, заберем всю Южную Финляндию с Хельсинки, Гельсингфорсом и Турку. А всех, кому не нравится советская власть, выселим в центральные районы Финляндии. Но об этих планах шведам пока рановато говорить. Продолжаю озвучивать условия. Мы прервались на территориальных потерях Швеции. «Вы заберете что-то еще?» — обреченно произносит король. «Не переживайте, немного. Остров Готланд отходит Советскому Союзу. И более СССР к Швеции территориальных претензий иметь не будет. Надеюсь, вы больше ничего от нас не потребуете. На густого Бернадотта смотреть без жалости невозможно, но я стараюсь, ибо нехрена было наживаться на войне. Пусть немцы бьют русских, а мы на этом руки погреем. Фигушки. Русские всегда приходят за расчетом. Почти, отвечаю Густаву. В Швеции полностью запрещаются все националистические и фашистские организации. Члены таких организаций не могут занимать посты в государственных и муниципальных структурах. Запрет на деятельность спецслужб. Все архивы спецслужб передаются соответствующим советским органам. Заново сформировать спецслужбы Швеции разрешается после прекращения деятельности СОА. Все подданные Швеции, служащие в вермахте и СС, должны немедленно оставить место службы и вернуться в Швецию. «Но это невозможно!» — восклицает глава МИДа. «Их же немцы сразу посадят в концлагерь, как только они попробуют покинуть место службы». «Туда им и дорога», — отвечаю. «Какая разница, где они будут сидеть?» В Германии как дезертиры, или в Швеции как наемники или пособники нацистов. Да, и еще. Никаких ограничений в деятельности Компартии Швеции». «Так их и нет», — обрадованно заявляет премьер-министр. «Коммунисты у нас сейчас в парламенте заседают». «Ну вот, видите. Можете же, когда хотите». «Значит, с остальным вы согласны», — вопрошаю я. «Согласны. Куда им деваться?» но торговались до самого утра. Пришлось даже карту Швеции раскатывать с нанесенным расположением шведских гарнизонов укреплений. Прихватил такую с собой. Показывал королю, министрам, как РКК их бить будет, ежели продолжат упрямиться. Сначала просили отдать хоть часть золотого запаса. Потом ограничить репарации этим запасом. Хитрюги. Золотой запас — это наш законный трофей. А репарации — это совсем другое. Отторговали немного про армию. Договорились, что части, введенные в города, сложат оружие только после наведения порядка. ПВО в южной части страны и береговая оборона будет разоружена только после того, как РКК сможет обеспечить своими силами соответствующую оборону от Германии. Разрешается сохранить полк Королевской гвардии и 10 БТРов при нем. Генералы в рабочие батальоны не направляются, а просто демобилизуются, если, конечно, не будут признаны СОА пособниками нацистов. На всякий случай оговорил запрет на присвоение генеральских чинов с 15 марта 1943 года, а то у них каждый второй боец генералом станет. По рыболовному флоту снизили советскую долю до третьи, мол, жрать-то народу чего-то надо. За Готланд торговались, возмущались. Поговорили про шведскую собственность в Рейхе. Договорились, что эта собственность не может быть трофеем в советско-германской войне и подлежит возврату Швеции. К рассвету наконец-то составили, согласовали черновики акта о капитуляции, торгового договора, соглашения о порядке управления Швецией в военные и послевоенные периоды, договор о передаче острова Готланд и провинции Норботтен, определили размер репараций. Дали команду в канцелярию готовить чистовые экземпляры документов. И тут зашедший в кабинет адъютант сообщает, что самолеты с советской делегацией заходят на посадку. Решили сделать перерыв. Пущай шведы отдохнут маленько. А мы с Александрой Михайловной поехали встречать Молотова. Приехали, встретили. Нарком Индел бьет копытом, рвется в бой. Александра Михайловна предлагает Вячеславу Михайловичу ознакомиться с тем, что мы за ночь наработали. Молотов охреневает от того, что мы тут без него все уже разрулили. Чего-то там про дрова, которые мы наломали, и про превышение полномочий. Порывается выбросить, порвать черновик. Пападос. Хотели как лучше, а получилось. ли получились. Порывается Александру Михайловну уволить, а меня под трибунал отдать. А мы чего? У Колонтай были инструкции о предварительной позиции советского правительства на переговорах. Потом была команда начинать без Молотова. Мы и начали. И чего это мы виноваты, что шведы так быстро сломались? Разнос закончен. Или просто Вячеслав Михайлович слегка утомился и решает немного отдышаться. Начинает читать черновики. Хмыкает. Удивляется. Глаза на лоб лезут. Под конец чтения начинает ржать. «Ага. Не было в инструкциях ничего про строительные батальоны, про рыболовный флот, про Готланд и про содержание СОА и военных баз за счет Швеции. Мы это с Александрой михайловна от себя добавили, чтобы было чего уступить. Так кто ж виноват, что шведы слабовато торговались?» «Что это за строительные батальоны?» – спрашивает нарком. «Ну так, если шведов в плен брать, то, во-первых, всех все равно не возьмем, А во-вторых, нам же их и содержать придется за свой счет. А так это будет шведская государственная структура, финансируемая за шведский счет, но работающая под нашим руководством и в наших интересах. Опять же узкую колею в Швеции и Норвегии на наш стандарт перешивать кому-то ведь надо. А Готланд зачем? Слушайте, Вячеслав Михайлович, если он нам не нужен, так можем потом его на что-нибудь обменять. И вообще, что это за война, если никакой территории не отжали? «Отжали?» — удивляется Вячеслав Михайлович. «Отобрали», — поясняю термин и чужевременный сленг в устах красного генерала. «Так вроде бы в Одессе говорят». «Одесса, — говоришь». И нарком начинает хихикать. Потом поясняет свое веселье. «Меня, оказывается, на переговоры выдернули как раз для того, чтобы шведы поменьше выкаблучивались, чтобы сговорчивые были». Генерал, который обеспечил в течение пары-тройки месяцев разгром двух групп армии непобедимого вермахта, который собственноручно расстреливает пленных десятками тысяч, без разбора сажающих вражьих чиновников на кол или скармливающий их голодным медведем, это само по себе страшнейшее пугало для цивилизованно-нейтральных европейцев. Добралась уже до Швеции моя слава. Вот в Москве и подумали, если шведы будут торговаться-упираться, то предъявить им меня. Штанишки намочат и будут сговорчивые А я вот, видишь ли, решил подстраховаться и резерв для торговли заготовил. И резерв этот не понадобился. Что теперь? Не отказываться же от честно нажитого отжатого. Товарищ Молотов соглашается. Отжатая вертать взад не будем. Грузимся в машины и возвращаемся в Королевский дворец. Приехали. Вячеслав Михайлович предъявил полномочия от советского правительства. А тут уже чистовики готовы. Шведский премьер попытался еще поторговаться с Молотовым, но тот намекнул, что может оставить решать разногласия генерал-лейтенанта Брежнева. «Очень этого не хочется, ведь генерал-лейтенанта ждут срочные дела в Союзе, но если шведы настаивают...» «Нет-нет, что вы, конечно, мы понимаем и не хотим отвлекать господина генерала от более важных дел». «Твою ж дивизию!» «Это что такое?» «Генерал-лейтенант, ладно, Сталин обещал тогда попозже звание присвоить. Вот, видимо, и присвоил. Но что за срочные дела в Союзе?» «Ломаю голову, теряюсь в догадках. Кручу-верчу варианты. Ничего не вытанцовывается. Хотя...» «Военной необходимости убирать меня из Скандинавии нет. А вот если допустить подковерно-интрижную, то вполне». Пока ломал голову, прошла процедура подписания всего пакета документов. Пожали друг другу руки и распрощались. Александра Михайловна остается в Стокгольме восстанавливать работу полпредства. Молотов возвращается в Москву. А я сижу здесь, жду прилета своего бывшего начальника штаба. Артур Хайреддинов временно примет у меня должность главы Советской оккупационной администрации в Швеции. Корпус у меня дистанционно, в Будене, примет Маргелов. Мой хороший знакомец и сослуживец генерал-лейтенант Васильев будет формировать юго-западную группу войск Карельского фронта. Александр Филиппович был за НШ Закавказского фронта, когда я рейдировал в Ростов и Крым, и за НШ Севзап фронта, фактически в Рио, командующего фронтом во время Рижского рейда. Хорошо тогда сработались. Последний раз, когда виделись, он так же, как и я, был генерал-майором. Александру Филипповичу задачка поставлена доделать здесь то, что я не успел. Докупировать Швецию и выбить немцев из Южной Норвегии. Для этого, кроме моего бывшего корпуса, в группу добавляют еще пару стрелковых корпусов, по три дивизии в каждом. А мне предстоит полет в Москву. Вячеслав Михайлович, прощаясь, подтвердил мои догадки. Кому-то в высшем армейском руководстве не особо нравится, что какой-то бывший политрук делает головокружительную карьеру удачливого полководца. Слишком много в последнее время выдвинулось у нас побеждающих военачальников, и практически все они не из, так сказать, старой довоенной гвардии. Вот старая гвардия и пытается вставлять палки в колеса. Ну-ну, пободаемся. Конец третьей книги.